Навязчиво повторял коллегам, что это он виноват в трагедии, ведь именно он был первым, кто доказал возможность создания этого чудовищного оружия. Гайзенберг, забыв обо всем, интересовался только одним. «Как это удалось американцам?» «Вы посредственность, старина!» — пьяно посмеивался Ган. «Вы ученый средние руки, вы никогда не были в силах предложить идею!»